Литнет представляет Анна Прохорова Хозяйка пекарни Читает Надежда Леонтьева Глава первая Я шла домой и вспоминала то утро На улице так же, как и сейчас, моросил дождик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 потому что школьный автобус уже ушел. Лучше бы я оставила тогда его вообще дома. Но мне нужно было выходить на работу вне своей смены. Я работала в пекарне кондитерской через несколько остановок от нашего дома. Муж был не против подвести сына. Он-то никуда не спешил. Хорошо быть директором. Собрала Ваньке контейнер с его перекусом и, чмокнув их в щеки, Буквально вытолкнула на улицу. Они погрузились в машину, а я все почему-то стояла у открытой двери, хотя сама катастрофически опаздывала. Очнувшись, развернулась в коридор и схватив плащ с вешалки и сумку, побежала на работу. К тому моменту машина мужа уже скрылась за поворотом. Войдя в здание пекарни, я привычными движениями отправила верхнюю одежду в шкаф, Заправила волосы под колпак и, затянув по потуже фартук, вошла в кухню. Работа здесь не то, чтобы кипела. Проходимость у нас была маленькая, зато коллектив дружный и уютный какой-то. Все уже были на своих местах. Я поздоровалась со всеми, на столе меня уже ждала чашка кофе. Мы всегда так делали, когда кто-то из нас опаздывал на работу давали еще пять минут на отдых после забега от дома. Приземлилась на стул и, обхватив чашку двумя руками, втянула носом божественный аромат – корица и кофе. Руки согрелись от тепла кружки, и мысли стали повеселее. Сделала несколько глотков и уже готова была идти в бой. Девчонки уже занимались своими делами. Кто-то готовил начинки, кто-то крем – а кто-то замешивал тесто. Моя работа как раз-таки была в том, чтобы делать его. Я обожала творить эту макию, Но с ним было непросто. Я аккуратно добавляла все ингредиенты и не смешивала их, а скорее аккуратно гладила и подталкивала друг к другу. Вот уже все они объединились в мягкую пушистую массу, словно пуховая подушка а значит, можно чуть позже наделать из нее вкусных кренделей, отправить их в духовку, а потом, обсыпав сахарной пудрой, аккуратно выложить в корзинку и выставить на витрину. Я уже и сама готова была что-нибудь съесть после таких мыслей. Слюна заполнила рот, но нет, мне нельзя. Я и так в последнее время слишком сильно поправилась, а муж стал меньше уделять мне внимания. Все его силы отбирала работа. Я, конечно, скучала, но сделать ничего не могла. Оставив тесто на расстройку, я принялась приводить в порядок свой стол. Мне доставляло это какое-то нечеловеческое удовольствие, словно я упорядочивала мысли. Ложки в один отсек, миски в другой. Если бы и в жизни все было так просто. А еще бы плохие мысли, как крошки со стола в мусор выкинул и забыл. «Вер, тебя к телефону. Ты слышишь, третий раз уже зову!» Прокричала мне Таня. Если честно, не слышала. Задумалась. Я поспешила к аппарату. Он у нас был такой древний, словно вот-вот развалится. Схватила трубку и услышала взволнованный голос Ани. «Вер, привет! Ты чего, разговаривать со мной не хочешь?» Аня всегда была рисковата в выражениях но она моя единственная лучшая подруга. Я обычно старалась пропускать это мимошей «Нет, что ты! Работы много просто, не успеваю». Я и вправду последнее время слишком уставала. Наверное, нужно взять отпуск на пару дней. «А, ну, у работы это хорошо. Вер, а я чего тебе звоню? Я про Пашку хотела спросить, как у вас дела?» Как всегда, с места в карьер продолжала вещать подруга. Не поняла, почему про Пашку? Сердце почему-то заныло. Нормально у нас все. Дом, ребенок, работа и быт. Все как у всех. А, ну да, ну да. И любовница, как у всех. В смысле любовница? Я чуть не выронила трубку из рук. Впрямую. Я видела его вчера с девушкой, молоденькая, лет на пять точно его младше, красивая такая. Они ворковали при входе в ресторан, а потом, видимо, передумав, развернулись, пошли в гостиницу, напротив. Ну, в центре, знаешь, у неё ещё название смешное, забыла, как же... «Приют рыбака», — прошептала я в трубку. «Точно», — взвизгнула Аня. «Дурацкое название!» Между нами повисла пауза. «Вер, ты что делать ты теперь будешь? А может, ты уже и до этого знала, просто не рассказывала?» «Что я знала?» Видимо, все умные мысли покинули мою голову. Я могла только что-то невнятно шептать. Рука нервно сжимала трубку, в голове шумела, виски вдруг пронзила болью. Как что? Что муж твой бабник и изменник? Что он не любит тебя? Что ты постарела и подурнела? Аня хотела еще что-то сказать, но я перебила ее. В смысле не любит? В смысле постарела и подурнела? Ой, Вер, не то хотела сказать, само как-то вырвалось. Ну, Паша твой, конечно, тот еще козел. Все. На этом силы меня покинули. Я больше не могла выслушивать этот бред и повесила трубку. Развернулась и как робот побрела назад. Тесто давно вылезло за края чашки и нужно было срочно его обметь. Я сполоснула руки и, таращась перед собой, принялась за работу. Словно почуяв что-то неладное, тесто начало липнуть к рукам и никак не хотела отправляться в миску. А у меня в голове так и вертелись слова. Постарела, подурнела, бабник, любовница, не любит. Я уже с силой и злостью заталкивала тесто в миску, а оно сопротивлялось как могло. Руки плохо слушались меня. Казалось, все тело сотрясает какая-то дрожь. Это продолжалось до тех пор, пока Таня не вырвала все из моих рук и зло буркнуло. Тесто испортишь. Отодвинула миску подальше. Ты чего, Вер? Знаешь же, оно такого не любит. Случилось что? Нет, все нормально. Приболела, кажется. Мне уйти срочно нужно. Я уже стаскивала с себя колпак и фартук и распахнула шкаф с одеждой. Быстро накинув плащ, выбежала на улицу.